Артур Конан Дойл 5 апельсиновых косточек Перевод Марии Волошиновой читает Александр Абрамович, когда я просматриваю свои записи о Шерлоке Холмсе между 82-м и 90-м годами, я нахожу такое количество удивительных и интересных дел, что затрудняюсь с выбором. Впрочем, некоторые из них уже приобрели известность благодаря газетам, а другие не дают возможности показать во всем блеске те необыкновенные качества, которыми мой друг обладает в высочайшей степени. И все же одно из этих дел было так интересно в своих подробностях и так неожиданно по своей развязке, что мне хотелось бы рассказать о нем, хотя с ним связаны такие обстоятельства – которые, по всей вероятности, никогда не будут полностью выяснены. 1887 год богат перечнем более или менее интересных дел. Все они записаны мною. Есть среди них рассказ об обществе нищих любителей, которое имело роскошный клуб в подвальном этаже большого мебельного магазина, отчет о фактах, связанных с гибелью британского судна «Софи Эндерсон», Рассказ о странных приключениях Грайса Петерсона на острове Юфа, и, наконец, записки, относящиеся Кембер-Уэльскому делу об отравлении. В последнем случае Шерлоку Холмсу удалось путем исследования механизма часов, найденных на убитом, доказать, что они были заведены за два часа перед смертью, и поэтому покойный лег спать в пределах этого времени. Вывод, который помог обнаружить убийцу. Все эти дела я, может быть, и пишу когда-нибудь позже, но ни одно из них не обладает такими своеобразными чертами, как те исключительные события, которые я намерен изложить сейчас. Стоял конец сентября, и осенние бури свирепствовали с неслыханной яростью. Целый день выл ветер, а дождь барабанил в окна так, что даже здесь, в самом сердце огромного Лондона, Мы невольно отрывались от привычного течения жизни и ощущали присутствие грозных сил, разбушевавшейся стихии. К вечеру буря разыгралась сильнее. Ветер в трубе плакал и всхлипывал, как ребенок. Шерлок Холмс был мрачен. Он расположился у камина и приводил в порядок свою картотеку, А я, сидя напротив него, так углубился в чтение чудных морских рассказов Кларка Рассела, что завывание ветра слилось в моем сознании с текстом, а шум дождя стал казаться мне рокотом морских волн. Жена моя гостила у тетки, и я на несколько дней устроился в нашей старой квартире на Бейкер-стрит. «Вы слышите?» – сказал я, взглянув на Холмса. «Это же звонок! Кто может прийти сегодня? Кто-то из ваших друзей?» «У меня нет друзей, кроме вас», — ответил Холмс, — «а гости ко мне не ходят». «Возможно, клиент?» «Ну, в таком случае дело должно быть очень серьезное. Что другое заставит человека выйти на улицу в такой день и в такой час? Ну, скорее всего, это какая-нибудь кумушка, приятельница нашей квартирной хозяйки». Однако Холмс ошибался, потому что послышались шаги в прихожей, и стук в нашу дверь. Холмс протянул свою длинную тонкую руку и повернул лампу от себя так, чтобы осветить пустое кресло, предназначенное для посетителя. «Войдите!» – сказал он. Вошел молодой человек лет 22, двух, одетый изящно, с некоторой изысканностью в манерах. Зонт, с которого бежала вода и блестевший от дождя длинный непромокаемый макинтош, свидетельствовали об ужасной погоде. Вошедший тревожно огляделся, и при свете лампы я увидел, что лицо его бледно, а глаза полны тревоги. «Я должен перед вами извиниться», произнес он, поднося к глазам золотой ларнет. «Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым. Боюсь, что я принес в вашу уютную комнату некоторые следы бури и дождя». «Дайте мне ваш плащ и зонт», — сказал Холмс. Они пока повисят здесь, на крючке, и быстро высохнут. Я вижу, вы приехали с юго-запада. Да, из Хоршима. Смесь глины и мела на носках ваших ботинок очень характерна для этих мест. Я пришел к вам за советом. Его получить несложно и за помощью. А вот это не всегда настолько легко. Я вас наслышан, мистер Холмс. В частности, от майора Приндергаста, которого вы спасли от скандала в клубе «Тенкервилл». А, помню. Он был ложно обвинен в нечистой карточной игре. Он сказал мне, что вы можете во всем разобраться. Он чересчур высокого обо мне мнения. По его словам, вы никогда не знали поражений. Я потерпел поражение четыре раза. Три раза меня побеждали мужчины и один раз женщина. Но что это значит в сравнении с числом ваших успехов? Что ж, как правило, у меня бывают удачи. В таком случае вы добьетесь успеха и в моем деле. Прошу вас, придвиньте ваше кресло к камину и сообщите мне подробности вашего дела. Дело мое необыкновенное. Обыкновенные дела ко мне не попадают. Я высшая апелляционная инстанция. И все же, сэр... Я сомневаюсь, чтобы вам приходилось за все время вашей деятельности Слышать о таких непостижимых и таинственных происшествиях Как те, которые произошли с моей семьей Вы меня очень заинтересовали, сказал Холмс Пожалуйста, сообщите нам для начала основные факты А потом я расспрошу вас о тех деталях, которые покажутся мне наиболее существенными Молодой человек придвинул кресло и протянул мокрые ноги к пылающему камину. «Мое имя Джон Опеншоу», — сказал он. «Но, насколько я понимаю, моя личность мало связана с этими ужасными событиями. Это какое-то наследственное дело, и поэтому, чтобы дать вам представление о фактах, я должен вернуться к самому началу всей истории. У моего деда было два сына. Мой дядя Элиас — И мой отец, Джозеф. Отец мой владел небольшой фабрикой в Ковентри. Ему удалось расширить ее, когда началось производство велосипедов. Отец изобрел особо прочные шины, Open шоу И его предприятие пошло очень успешно. Так что, когда отец в конце концов продал свою фирму, он удалился на покой вполне обеспеченным человеком. А мой дядя Элиас в молодые годы эмигрировал в Америку и стал плантатором во Флориде, где, как говорили дела, его шли очень хорошо. Во время гражданской войны он сражался в армии Джексона, а затем под командованием Гуда, и достиг чина полковника. Когда генерал Ли сложил оружие, мой дядя возвратился на свою плантацию, где прожил три или четыре года. В 1869 или 70 году он вернулся в Европу и арендовал небольшое поместье в Сассексе, близ Хошима. В Соединенных Штатах он сколотил большой капитал, а покинул Америку, потому что питал отвращение к неграм и был недоволен республиканским правительством, освободившим их от рабства. Дядя был очень странный человек. Жестокий, вспыльчивый. При каждой вспышке гнева Он страшно ругался. Жил он одиноко и чурался людей. Сомневаюсь, чтобы в течение всех лет, прожитых под Хоршемом, он хоть раз побывал в городе. У него был сад, лужайки вокруг дома. Там он и прогуливался, хотя часто по неделям не выходил из своей комнаты. Он довольно много выпивал и еще больше курил. Но избегал общения с людьми и даже с собственным братом. А вот ко мне он, пожалуй, даже привязался, хотя впервые мы увиделись, когда мне было уже около 12 лет. Это произошло в 1878 году. К тому времени дядя уже 8 или 9 лет прожил в Англии. Он уговорил моего отца, чтобы я переселился к нему и был ко мне по-своему очень добр. Трезвым он любил играть со мной в кости и в шашки. Он доверил мне все дела с прислугой, с торговцами, так что к шестнадцати годам я стал полным хозяином в доме. У меня хранились все ключи, мне позволялось ходить куда угодно и делать все, что вздумается, при одном условии – не нарушать уединение дяди. Но в этой вседозволенности было одно исключение. На чердаке находилась комната, постоянно запертая, куда дядя не разрешал заходить ни мне, ни кому-либо другому. Из мальчишеского любопытства я заглядывал в замочную скважину, но ни разу не увидел ничего, кроме старых сундуков и узлов. Как-то раз, по-моему, в марте 83 -го года, на столе перед прибором дяди оказалось письмо с иностранной маркой. Дядя почти никогда не получал писем, потому что покупки он всегда оплачивал наличными – а друзей у него не было. «Из Индии», — сказал он, взяв письмо. «Почтовая марка Пондишери. Что это может быть?» Дядя поспешно разорвал конверт, и из него выпало пять сухих косточек апельсина, которые выкатились на тарелку. Я был рассмеялся, но улыбка застыла у меня на губах, когда я увидел дядя на лицо. Нижняя губа его отвисла, Глаза выкатились из орбит, лицо посерело. Он смотрел на конверт, который продолжал держать в дрожащей руке. «Ка-ка-ка!» — воскликнул он. «Боже мой! Боже мой! Вот расплата за мои грехи!» «Что это, дядя?» — спросил я. «Смерть!» — сказал он, встал из-за стола и ушел в свою комнату, оставив меня в недоумении и ужасе. Я взял конверт и увидел, что на внутренней его стороне красными чернилами было три раза написана буква «К». В конверте не было ничего, кроме пяти сухих косточек апельсина. Почему дядю охватил такой ужас? Я вышел из-за стола и взбежал по лестнице наверх. Но навстречу мне уже спускался дядя. В одной руке у него был старый ржавый ключ, по-видимому, от чердачного помещения, а в другой... Небольшая латунная шкатулка Пусть они делают, что хотят Я все-таки им не сдамся Проговорил он с проклятием Скажи, мэри, пусть затопит в моей комнате камин И несется за Фортхэмом, хоршемским адвокатом Я сделал все, как он велел Когда приехал адвокат, меня позвали в комнату дяди Камин ярко пылал, а на решетке толстым слоем лежал пепел По-видимому, от сожженной бумаги Рядом стояла открытая шкатулка. Она была пуста. Взглянув на нее, я невольно вздрогнул, так как заметил на внутренней стороне крышки три буквы «К», точно так же, как сегодня утром я видел на конверте. «Я хочу, Джон, — сказал дядя, — чтобы ты был свидетелем при составлении завещания. Я оставляю свое поместье моему брату, твоему отцу, от которого оно, несомненно, перейдет к тебе». Если ты сможешь мирно пользоваться им, тем лучше. Если же ты убедишься, что это невозможно, то последуй моему совету, мой мальчик, и отдай поместье своему злейшему врагу. Мне очень грустно, что приходится оставлять тебе такое наследство, но я не знаю, какой оборот примут дела. Будь любезен, подпиши бумагу в том месте, какое тебе укажет мистер Фордхэм. Я подписал, как мне было указано, и адвокат забрал ее с собой. Этот необычный случай произвел на меня, как вы можете догадаться, весьма глубокое впечатление. Я все время думал об этом, не находя объяснений. Я не мог отделаться от смутного чувства страха, хотя оно притуплялось по мере того, как шли недели, и ничто не нарушало привычного течения нашей жизни». «Правда, я заметил перемену в моем дяде. Он стал пить больше прежнего и стал еще более нелюдим. Большую часть времени он проводил, запершись в своей комнате. Но иногда в каком-то пьяном бреду он выбегал из дому, слонялся по саду с револьвером в руке и кричал, что никого не боится и не даст ни человеку, ни дьяволу зарезать себя, словно овцу». Однако, когда эти горячечные припадки проходили, он сразу же бежал домой и запирался в комнате на ключ и на засовы, как человек, охваченный непреодолимым страхом. Во время таких припадков лицо его даже в холодные дни блестело от пота, как будто он только что вышел из бани. «Я не хочу злоупотреблять вашим терпением, мистер Холмс, и добавлю только, что однажды…» Настала ночь, когда он совершил одну из своих пьяных вылазок, после которой уже не вернулся. Мы отправились его искать. Он лежал ничком в маленьком заросшем тиной пруду, расположенном в глубине сада. На теле не было никаких признаков насилия, а воды в пруду было не больше двух футов. Поэтому суд присяжных, приняв во внимание чудачество дяди, признал, что причиной смерти было самоубийство. «Но я-то, знавший, как его пугала сама мысль о смерти, не мог убедить себя, что он добровольно расстался с жизнью. Как бы то ни было, дело на этом кончилось, и мой отец вступил во владение поместьем и четырнадцатью тысячами фунтов, которые лежат на его текущем счету в банке. «Позвольте», — прервал его Холмс. «Ваши сообщения, как я вижу, одно из самых интересных, какие я когда-либо слышал. Укажите мне дату получения вашим дяде письма и дату его предполагаемого самоубийства». Письмо пришло 10 марта 1883 года, а погиб он через семь недель, в ночь на 2 мая. «Благодарю вас. Продолжайте, пожалуйста». Что ж, когда отец вступил во владение Хоршемской усадьбой, он, по моему настоянию, произвел тщательный осмотр чердачного помещения, которое всегда было заперто. Мы нашли там латунную шкатулку. Все ее содержимое было уничтожено. Ко внутренней стороне крышки была приклеена бумажная этикетка с тремя буквами «К» и подписью внизу. «Письма, записи, расписки и реестр». Так мы полагаем, эти слова указывали на характер бумаг, уничтоженных полковником Опеншоу. Кроме этого, на чердаке не было ничего существенного, если не считать огромного количества разбросанных бумаг и записных книжек, касавшихся жизни дяди в Америке. Некоторые относились ко времени войны и служили свидетельством того, что дядя прекрасно выполнял свой долг и заслужил репутацию храброго солдата. Другие бумаги относились к эпохе преобразования южных штатов и по большей части касались политики, так как дядя, очевидно, играл большую роль в оппозиции. Так вот, в начале 1984 -го года отец поселился в Хоршиме, и все шло у нас как нельзя лучше до 85 -го года. 4 января, когда мы все сидели за завтраком, отец внезапно вскрикнул от изумления: В одной руке. Он держал только что вскрытый конверт, а на протянутой ладони другой руки пять сухих косточек апельсина. Он всегда смеялся над тем, что называл небылицами насчет полковника. А теперь и сам испугался, когда получил точно такое же послание. «Что бы это могло значить, Джон?» — пробормотал он. «Мое сердце окаменело». «Это — ответил я. Отец заглянул внутрь конверта. «Да, здесь те же буквы, но что это написано под ними?» «Положите бумаги на солнечные часы», — прочитал я, взглянув ему через плечо. «Какие бумаги?» «Какие солнечные часы?» — спросил он. «Солнечные часы в саду. Других здесь нет. Но бумаги должно быть те, которые уничтожены». «Черт возьми!» — сказал он. «Мы живем в цивилизованной стране и не можем серьезно относиться к подобной чуше. Откуда это письмо?» «Из Данди», — ответил я, взглянув на почтовый штемпель. «Чья-нибудь нелепая шутка», — сказал он. «Какое мне дело до солнечных часов и бумаг? Нечего и обращать внимание на такой вздор». «Я бы сообщил полиции», — сказал я. «Чтобы надо мной смеялись и не подумаю». «Тогда позвольте мне это сделать». «Ни в коем случае! Я не хочу поднимать шум из-за таких пустяков». Уговаривать отца было бы напрасным трудом, потому что он был очень упрямым человеком. А меня охватили тяжелое предчувствие. На третий день после получения письма отец поехал навестить своего старого друга, майора Фрибоги, который командует одним из фортов Портсдаун-Хилла. Я обрадовался тому, что он уехал Мне казалось, что вне дома он дальше от опасности Но я ошибался На второй день после его отъезда Я получил от майора телеграмму, в которой он умолял меня немедленно приехать Отец упал в один из глубоких меловых карьеров, которыми изобилует местность И лежал теперь без чувств, с раздробленным черепом Я поспешил к нему, но он умер не приходя в сознание. Вероятно, он возвращался из Ферхема в сумерках. Местность была ему незнакома, а меловые шахты не были огорожены. И суд присяжных без колебаний вынес вердикт. Смерть от несчастного случая. Я тщательно изучил все факты, связанные с его смертью, но не мог обнаружить ничего, что наводило бы на мысль об убийстве. Не было признаков насилия. Не было никаких следов на земле, не было ограбления, не было посторонних лиц на дорогах. И все же излишне говорить вам, что я не находил покоя и был почти уверен, что отец мой попал в расставленную кем-то ловушку. При таких трагических обстоятельствах я вступил в права наследства. Вы спросите меня, почему я не отказался от него, Отвечу вам. Я был убежден, что наши несчастья каким-то образом связаны с давними событиями в жизни моего дяди и что опасность будет мне угрожать одинаково в любом месте. Мой бедный отец скончался в январе 85 -го года. С тех пор прошло два года и восемь месяцев. Все это время я мирно прожил в Хоршиме и начал уже надеяться, что это проклятие не тяготеет больше над нашей семьей, что оно рассеялось после гибели старшего поколения. Однако я слишком рано успокоился. Вчера утром меня настигла судьба в той же самой форме, в какой настигла моего отца. Молодой человек достал из кармана смятый конверт и, повернувшись к столу, высыпал на скатерть пять маленьких сухих апельсиновых косточек. «Вот конверт», — продолжал он. «Почтовый штемпель, Лондон, восточный район. Внутри те же самые слова, которые были в письме, полученном моим отцом. К К К, А затем положите бумаги на солнечные часы». «Что вы сделали?» — спросил Холмс. «Ничего. Ничего». «По правде говоря», — он опустил лицо на тонкие белые руки, «я почувствовал себя беспомощным, как жалкий кролик» которому подбирается змея. По-видимому, я во власти какой-то непреодолимой и неумолимой силы, от которой не могут спасти никакие предосторожности». «Что вы? Что вы?» — воскликнул Шерлок Холмс. «Вы должны действовать, иначе вы погибнете. Только энергия может спасти вас. Теперь не время предаваться отчаянию». «Я был в полиции». «Ну и...» «Но там с улыбкой выслушали мой рассказ. Я убежден, что инспектор считает эти письма чьей-то шуткой, а смерть моих родных, как и установил суд присяжных, несчастным случаем, никак не связанным с этими предупреждениями». Холмс потряс в воздухе сжатыми кулаками. «Немыслимый идиотизм!» — вскричал он. «Однако они отрядили полицейского охранять меня в доме». «И он сопровождал вас сюда?» Нет. Его инструкции были оставаться в доме. Вновь Холмс испустил громкое проклятие. «Почему же вы пришли ко мне?» — спросил он затем. «И главное, почему вы не пришли сразу?» «Я же не знал о вас. О моей беде я поговорил с майором Приндергастом только сегодня, и он посоветовал обратиться к вам. Собственно...» «Но ведь уже два дня, как вы получили письмо. Вам следовало начать действовать раньше». «У вас, я так полагаю, нет других данных, кроме тех, которые вы мне сообщили? Нет каких-либо наводящих подробностей, которые могли бы нам помочь?» «Есть одна вещь», — сказал Джон Опеншоу. Он пошарил в кармане пальто и, вынув кусок выцветшей синей бумаги, положил его на стол. «Я припоминаю», — сказал он, «что в день, когда дядя сжег бумаги, маленькие несгоревшие полоски, лежавшие среди пепла, были такого же цвета. Этот лист...» я нашел на полу дядиной комнаты, и мне кажется, что это одна из бумаг, которая случайно отлетела от остальных и таким образом избежала уничтожения. Если не считать упоминание о косточках, не представляю, что он может как-то нам помочь. Возможно, это страничка из дневника. Подчерк, не всяких сомнений, дядин. Холмс повернул лампу, и мы с ним наклонились над листом. Рваные края которого говорили о том, что он был выдран из тетради. Наверху была надпись ⁇ Март 1869 ⁇ а внизу следующие загадочные заметки. 4. Гудзон явился, прежняя платформа. 7. Посланы косточки Маккоули, Парамору и Джону Свейну из Сент-Августина. 9. Маккоули убрался. 10 -го. Джон Свейн убрался. 12 -го. посетили Парамора. Все в порядке. Благодарю вас, сказал Холмс, складывая бумагу и возвращая ее нашему посетителю. Теперь вы не должны терять ни минуты. Мы даже не можем тратить время на обсуждение того, что вы мне сообщили. Вы должны немедленно вернуться домой и действовать. Что же я должен делать? Есть только одно дело, и оно должно быть выполнено незамедлительно Вы должны положить бумагу, которую только что нам показали, в латунную шкатулку, описанную вами Вы должны приложить записку и в ней сообщить, что все остальные бумаги были сожжены вашим дядей И остался только этот лист Вы должны заявить это словами, внушающими доверие Написав такое письмо, немедленно поставьте шкатулку на диск солнечных часов, как вам указано. Вы понимаете? Вполне понимаю. Не думайте в настоящее время о месте или о чем-то подобном. Я полагаю, что этого мы могли бы добиться законным путем, но ведь нам еще предстоит сплести свою сеть, тогда как их уже сплетена. Прежде всего надо отстранить непосредственную опасность, угрожающую вам а затем уже выяснить это таинственное дело и наказать виновных. «Благодарю вас», — сказал молодой человек, вставая и надевая плащ. «Вы вернули мне жизнь и надежду. Я поступлю так, как вы мне советуете. Не теряйте ни минуты и, главное, берегите себя, так как нет никаких сомнений, что вам угрожает весьма реальная и довольно большая опасность». «Каким путем вы думаете вернуться домой?» «Поездом с вокзала Ватерлоо». «Еще нет девяти часов. На улицах будет очень людно. Так что я надеюсь, вы будете в безопасности. И все же вы должны остерегаться врагов. Я вооружен». «И это хорошо. Завтра я примусь за ваше дело». «Значит, я увижу вас в Хоршеме?» «Нет. Секрет вашего дела в Лондоне». И здесь-то я и буду его искать. В таком случае я приду к вам через день или два и сообщу все, что будет выяснено насчет шкатулки и бумаг. Я в точности выполню все ваши советы. Он пожал нам руки и ушел. Снаружи все еще завывал ветер, а дождь хлестал в окна, стекая по стеклу. Это странная, дикая история обрушилась на нас вместе с ужасным разгулом стихий, будто закрученный ураганом клубок морских водорослей. А теперь они вновь ее поглотили. Шерлок Холмс некоторое время сидел в молчании, наклонив голову, устремив глаза на багровый отцвет огня. Затем раскурил трубку, откинулся в кресле и стал следить за сизыми кольцами дыма, устремлявшимися к потолку одно за другим. «Думаю, Ватсон», — заметил он, наконец, — «среди всех наших прошлых дел не было ни одного столь фантастического». «Кроме, может быть, знака четырех?» «Ну да, кроме, пожалуй, этого». «Однако, мне кажется, что Джон Уппеншоу оказался даже среди еще больших опасностей, чем тогда шел-то «Но у вас ведь уже сложилось четкое представление», — спросил я. «Что же это за опасности?» «Относительно их характера не может быть сомнений», — ответил он. «Но в чем дело? Кто этот К.К.К? И почему он преследует несчастную семью?» Шерлок Холмс закрыл глаза и, опершись на подлокотники кресла, соединил кончики пальцев. «Истинный мыслитель», — заметил он, увидев один единственный факт во всей полноте, может вывести из него не только всю цепь событий, приведших к нему» но также и все последствия, вытекающие из него. Как Кювье, который мог правильно описать все животное на основании одной его кости, так и наблюдатель, основательно изучивший одно звено в серии событий, должен быть в состоянии точно установить все остальные звенья, и предшествующие, и последующие. Но чтобы поднять это искусство до его высшего уровня, Необходимо, чтобы логик был способен использовать все факты, ставшие ему известными. А это само по себе, как вы легко увидите, подразумевает обладание весьма обширными познаниями, что даже в наши дни бесплатного образования и энциклопедий довольно-таки большая редкость. Однако не столь уж невозможно, чтобы человек овладел всеми знаниями, полезными ему в его работе. «И именно к этому стремился я. Если память мне не изменяет, как-то вы в первые дни нашей дружбы весьма точно определили мою ограниченность». «Да», — ответил я со смехом, — «это был любопытнейший документ. Помнится, философия, астрономия и политика были помечены нулями, ботаника — в зависимости от раздела, геология — На высоком уровне, касательно пятен грязи любого района в радиусе 50 миль от города. Химия прихотлива, анатомия бессистемна. Сведения о газетных сенсациях и истории преступлений уникальны. Скрипач, боксер, фехтовальщик, юрист и самоотравитель с помощью кокаина и табака. Вот, мне кажется, были основные пункты моего анализа. Последний пункт вызвал у Холмса улыбку. «Ну, — сказал он, — я скажу теперь, как и тогда, что человеку следует заполнить свой мозговой чердачок всей той мебелью, которая нужна ему постоянно, а остальное пусть уберет в чулан своей библиотеки и достает оттуда по мере надобности. Ну а для такого дела, с каким мы столкнулись сегодня, нам, безусловно, потребуется употребить все наши ресурсы». Будьте добры, достаньте мне том «На К американской энциклопедии, которая стоит на полке рядом с вами. Благодарю вас. Теперь взвесим ситуацию и посмотрим, что мы сумеем подчерпнуть из нее. Во-первых, мы можем начать с весомого предположения, что у полковника была крайне важная причина покинуть Америку. Люди в его возрасте не ломают все привычки и по доброй воле не меняют Чудесный климат Флориды на замкнутую жизнь в английском захолустье. Его чрезвычайная любовь к одиночеству в Англии наводит на мысль, что он боялся кого-то или чего-то. И потому можно взять за рабочую гипотезу, что бежать из Америки его принудил страх перед кем-то или перед чем-то. Но кого или чего он боялся? Мы можем вывести только, проанализировав угрожающие письма, которые получил он сам и его преемники. Вы помните штемпеля на них? Первое было из Пандишери, второе из Данди, а третье из Лондона. Из Восточного Лондона. Какой вывод нам подсказывает дедукция? Все это морские порты. И значит, писавший находился на борту судна. Великолепно! У нас уже есть ключ. Вероятно, весьма вероятно, что писавший письма находился на борту судна. А теперь взглянем на это дело с другой стороны. В случае с Пандишери прошло семь недель между угрозой и ее выполнением. В случае с Данди между угрозой и выполнением прошло всего 3-4 дня. Это вас наводит на какую-нибудь мысль. Большее расстояние, которое надо было в первом случае преодолеть. Но ведь письмо тоже должно было пройти большое расстояние. Тогда я не понимаю, в чем дело. По меньшей мере можно сделать вывод, что судно, на котором находился писавший или писавшие, было парусным. Похоже, они всегда отсылали свои своеобразные предупреждения перед тем, как выйти в плавание. «Мы видим, как быстро дело последовало за предупреждением, посланным из Данди. Если бы они ехали из Пондишери пароходом, они добрались бы почти одновременно с письмом. Но прошло семь недель. Я думаю, что семь недель представляют разницу между скоростью почтового парохода, доставившего письмо, и скоростью парусника, доставившего автора письма». «Это похоже на правду». «Это более чем похоже на правду. Это вероятно. Теперь вы видите смертельную опасность в нашем последнем деле и понимаете, почему я настаивал, чтобы молодой Опеншоу шоу был осторожен. Удар всегда настигал к концу срока, который нужен был отправителям письма, чтобы пройти расстояние на паруснике. Но ведь это письмо послано из Лондона, и поэтому мы не можем рассчитывать на отсрочку». «Боже мой!» — воскликнул я. «Что же означает это беспощадное преследование?» «Очевидно, бумаги, увезенные опен-шоу, представляют жизненный интерес для человека или людей, находящихся на паруснике. Полагаю, что там не один человек. Один человек никак не смог бы обставить две смерти так, чтобы ввести в заблуждение присяжных суда Коронера. Нет!» «Их должно быть несколько, причем людей находчивых и решительных. Они намерены получить эти бумаги, у кого бы они ни хранились. Таким образом, вы видите, что ККК перестают быть инициалами индивида и становятся обозначением тайного общества». «Но какого общества?» «Вы никогда не слышали о с — сказал Шерлок Холмс, Нагибаясь и понижая голос Никогда Холмс полистал лежавший у него на коленях том «А, вот!» — сказал он затем «Куклус-клан!» Название восходит к воображаемому сходству со звуком взводимого оружейного затвора И это ужасное тайное общество было создано бывшими солдатами Южной армии После Гражданской войны И быстро образовало местное отделение в различных штатах Главным образом в Теннесси, Луизиане, в обеих Каролинах, в Джорджии и Флориде. Это общество использовало свои силы в политических целях, главным образом для того, чтобы терроризировать негритянских избирателей, а также для убийства или изгнания из страны тех, кто противился его взглядам. Их преступлением обычно предшествовало предупреждение, посылаемое намеченному лицу фантастической но широко известной форме. В некоторых частях страны дубовые листья, в других – семена дыни или косточки апельсина. Получив это предупреждение, человек должен был либо открыто отречься от прежних взглядов, либо покинуть страну. Если он не обращал внимания на предупреждение, его неизменно настигала смерть, обычно странная, и непредвиденное. Общество было так хорошо организовано, и его методы были настолько продуманы, что едва ли известен хоть один случай, когда человеку удалось безнаказанно пренебречь предупреждением или когда были раскрыты виновники злодеяния. Несколько лет организация процветала, несмотря на усилия правительства Соединенных Штатов и прогрессивных кругов Юга. В 1869 году движение неожиданно прекратилось, хотя отдельные вспышки расовой ненависти наблюдались и позже. «Заметьте», — сказал Холмс, откладывая том энциклопедии, «что внезапное прекращение деятельности общества совпало с отъездом из Америки опен-шоу, когда он увез с собой бумаги этой организации. Весьма возможно, что тут налицо и причина». И следствие. Не приходится удивляться, что за молодым Опеншоу и его семьей следят беспощадные люди. Вы понимаете, что эта опись и дневники могут опорочить виднейших деятелей юга, и что многие не заснут спокойно, пока эти бумаги не окажутся в их руках. Значит, страница, которую мы видели, такая, какую можно было ожидать. Если мне не изменяет память, там было написано «посланы зернышки А, Б, В», то есть послали им предупреждение. Затем последовательно идут записи, что А и Б убрались, то есть покинули страну, и что В навестили. И, боюсь, со зловещим для него исходом. Ну, кажется, доктор, мы пролили некоторый свет на эти потемки». А тем временем единственное спасение для молодого оупен-шоу поступить так, как я ему посоветовал. Сегодня ничего больше мы не можем ни сказать, ни сделать. Передайте мне мою скрипку. И попытаемся на полчаса забыть отвратительную погоду и еще более отвратительные поступки людей. К утру буря стихла, и солнце тускло светило сквозь туманный покров, нависший над Лондоном. Шерлок Холмс уже завтракал, когда я спустился вниз. «Извините, что я начал без вас», — сказал он. «Я предвижу, что мне придется много поработать над делом молодого опен-шоу». «Какие шаги вы собираетесь предпринять?» — спросил я. «Это в большой степени зависит от результатов моих первых расследований. Может быть, мне придется еще съездить в Хоршем?» «Вы не собираетесь прежде всего поехать туда?» «Нет». — Я начну с Сити. Позвоните, и служанка принесет вам кофе. В ожидании кофе я взял со стола газету и стал бегло просматривать ее. И вдруг я наткнулся на заголовок, от которого сердце у меня похолодело. — Холмс! — воскликнул я. — Вы опоздали! — А, сказал он, отставляя чашку. — Я опасался, что так и будет. Как это произошло? Он говорил спокойно, но я видел, что он глубоко взволнован. Мне бросилось в глаза имя опен-шоу и заголовок «Трагедия у моста Ватерло». Вот что было написано. «Вчера, между девятью и десятью вечера, констебль Кук, дежуривший у моста Ватерлоо, услышал крик о помощи и всплеск воды. Однако ночь была очень темная, бушевала буря, так что, несмотря на смелые попытки нескольких прохожих, оказалось невозможным спасти тонувшего» был дан сигнал тревоги, и с помощью речной полиции тело удалось отыскать. Погибшим оказался молодой джентльмен, имя которого, как видно по конверту, найденному в его кармане, Джон Опеншоу, проживавший вблизи Хоршима. Предполагают, что он спешил к последнему поезду, отходившему со станции Ватерлоо, и что в спешке при исключительной темноте сбился с дороги и шагнул через край одной из маленьких пристаней речного пароходства. На теле не было обнаружено следов насилия, и не может быть сомнения в том, что покойный оказался жертвой несчастного случая. Это должно заставить власти обратить внимание на состояние речных пристаней. Несколько минут мы сидели молча. Я никогда не видел Холмса таким угнетенным. «Моя гордость ранена, Ватсон!» — сказал он наконец. «Без сомнения, чувство мелочное, но моя гордость ранена. Теперь это стало моим личным делом, и если Бог даст мне здоровья, я изловлю всю эту шайку. Он обратился ко мне за помощью, а я отправил его на смерть». Холмс вскочил на ноги и в неописуемом волнении начал расхаживать по комнате. Его бледные щеки раскраснелись, длинные худые пальцы сплетались и расплетались. «Да чего же хитрые негодяи!» — воскликнул он наконец. «Как они сумели заманить его вниз? Набережная ведь не на пути к вокзалу! На мосту даже и таким вечером должно было быть настолько людно, что там они осуществить задуманное не могли!» Ну, Ватсон, поглядим, за кем останется победа? А теперь я пойду. В полицию? Нет, я сам стану полицией. Когда я сплету мою паутину, полиция сможет забрать мух, но не раньше. Я весь день был занят своей медицинской практикой и вернулся на Бейкер-стрит поздно вечером. Шерлок Холмс еще не приходил. Было почти 10 часов, когда он вошел. Бледный и усталый. Он подошел к буфету и, отломив кусок хлеба, стал жадно жевать его, запивая большими глотками воды. «Проголодались?» — заметил я. «Умираю от голода. Совершенно забыл поесть. С утреннего завтрака у меня не было во рту ни крошки». «Ничего?» «Ни крошки. Мне некогда было об этом думать». «А как ваши успехи?» «Хороши. Вы нашли ключ?» Они у меня в руках. Молодой опен шоу недолго останется неотомщенным. Знаете, Уатсон, поставим на них их собственное дьявольское клеймо. Разве это плохо придумано? Что вы хотите этим сказать? Он достал из буфета апельсин, разделил его на дольки и выдавил на стол косточки. Из них он взял пять штук и положил в конверт. На внутренней стороне конверта он написал. «Ш.Х.ЗА.Д.О.». Затем он запечатал конверт и адресовал его капитану Джеймсу Келгуну, парусник «Одинокая звезда», Саванна, Джорджия. «Письмо будет ждать Келгуна, когда он войдет в порт», — сказал Холмс, тихо смеясь. «Это обеспечит ему бессонную ночь». — Я уверен, что он сочтет письмо вестником той же судьбы, какая постигла опен-шоу. — А кто этот капитан Келгун? — Вожак всей шайки. Я доберусь и до других. Но он будет первым. — Как же вы его обнаружили? Он достал из кармана большой лист бумаги, сплошь списанной датами и именами. — Весь день, — сказал он. Я просидел над регистрами Ллойда и подшивками старых газет, выясняя будущее плавание каждого судна, которое заходило в Пандишери в январе и феврале 83-го. Я обнаружил 36 парусников приличной грузоподъемности, побывавших там в эти месяцы. Из них мое внимание тотчас привлекла одинокая звезда, поскольку, хотя портом отбытия был указан Лондон, Это прозвище одного из американских штатов. Техаса, по-моему. Я не был уверен какого, но понял, что это американское судно. Что же дальше? Проверил сведения о Данди. И когда выяснил, что Барк, одинокая звезда, заходил туда в январе 85-го, мое подозрение превратилось в уверенность. Тогда я навел справки, какие суда стоят сейчас в лондонском порту. И одинокая звезда прибыла сюда на прошлой неделе. Я отправился в док Альберта и узнал, что парусник этот отплыл с утренним отливом, направляясь в саванну. Я протелеграфировал в Грейсвенд и узнал, что он прошел там некоторое время назад. А поскольку ветер восточный, не сомневаюсь, что он уже оставил Гудуинс позади и теперь где-то вблизи острова Уайт. «Так что же вы предпримете?» «Он у меня в руках. Он и два помощника, как я выяснил. Единственные урожденные американцы на борту. Остальные — финны или немцы. И еще я знаю, что они все трое отсутствовали вчера вечером. Я узнал это от грузчика, участвовавшего в погрузке судна. К тому времени, когда их парусник придет в саванну, пакетбот уже доставит это письмо». А Каблограмма уведомит полицию Саванны, что эти три джентльмена подлежат отправке сюда, чтобы ответить за убийство. Однако даже самые лучшие людские планы натыкаются на неожиданные помехи. И убийцам Джона Опеншоу не было суждено получить апельсиновые косточки, которые показали бы, что никто такой же хитроумный и настойчивый, как они, напал на их след. Очень долгими и очень свирепыми были равноденственные штормы в этом году. Мы долго ждали известий об одинокой звезде из Саванны, но так их и не получили. В конце концов мы случайно узнали, что где-то далеко в Атлантическом океане между волнами был замечен разбитый архиштевень парусного судна с буквами ОЗ, вырезанными на нем. И это все, что нам довелось узнать о судьбе одинокой звезды.